47. Кратер Ле-Манье. «Чад, проверь питание телекамеры, а потом поставь флаг для телеконференции с Вашингтоном и Москвой». «Понял, Каз», — Чад покосился на Светлану, которая только что достигла модуля вместе с ним. «Хочешь, чтобы я сперва спустил по трапу космонавтку? Там просторней будет». Каз посмотрел на руководителя полёта. Мы об этом поговорили, чат, и хотим, чтобы космонавтка спустилась по трапу в начале совместного включения. Так что, пожалуйста, оставь её пока внутри. Чат пожал плечами. Люди, играющие в игры, понял вас. Он ткнул пальцем в Светлану и загнул его, показывая вверх по трапу и внутрь кабины бульдога. Нельзя, чтобы камера, когда заработает, показала её уже стоящей на поверхности. Голос переводчика из Хьюстона в гарнитуре Светланы сказал: "Лейтенант Громова, астронавт сейчас поднимется обратно в модуль и проверит телекамеру, а потом вам нужно спуститься по трапу и поговорить с директором Челомием. Это примерно через 10 минут будет". А, ага, вот почему он туда показывает. Поняла, сказала она и прошла мимо него, поднялась по трапу, цепляясь руками и проползая на коленях через шлюз. Чад обошёл камеру на штативе, полагая, что провода могли разболтаться. Хестон, с самой камерой вроде бы всё в порядке. Я в модуль пойду. Светлана встала и развернулась внутри бульдога. Повернув золотой светофильтр, поглядела на выдвинутый размыкатель цепи питания телекамеры. Лучше притвориться непонимающей. Она попятилась и вжалась в тело мертвеца, освобождая место для чада. Тот пролез в модуль и распрямился. пробежался пальцами по панелям, быстро обнаружил выдвинутый переключатель с чёрно-белыми полосками, прицельно развернулся и обвиняюще воззрился на неё. Она встретила взгляд и выдержала его. "Хилстон, тут камера отключена. Скачков напряжения не было? Наверное, космонавтка по неловкости переключатель каким-то образом задела или стукнулась о него". Каз уже проконсультировался с электриками. «Нет, чат, аномалия не отмечена, мы согласны с тобой. Разрешаем перезапуск». «Понял вас. Считаю. Три, два, один, перезапуск». Он вдавил переключатель большим пальцем и со щелчком замкнул цепь. Отклик последовал мгновенно. «Чат, мы видим сигнал, камера запускается. Когда вы беретесь наружу, телетрансляция уже должна наладиться». У нас минут десять до сеанса с Вашингтоном и Москвой. Ты бы флаг всё же воткнул? Ну, пожалуйста. Пять вечеров в Вашингтоне соответствовали часу по полуночи в Москве. В позднее время и американоцентричная природа ожидавшегося события привели к тому, что политиков, желающих отправиться в ЦУП из Кремля, не нашлось ни одного. В бизнесе передали челомею и ветерану советской дипломатии, послу в Вашингтоне Анатолию Добрынину. Добрынин был только рад. Эмбарго на освещение происходящего в прессе значило, что публике расскажут выхолощенную версию событий, да и то лишь после приводнения. Он подробно переговорил по шифролинии с Андроповым, главой КГБ, и получил ясные указания от Брежнева. В будущем придумают, как подать всё это с триумфальным привкусом. А пока нужны только ключевые фотоснимки и видео с Луны. И, как водится, дипломатическая выдержка. В овальном кабинете Добрынина ожидал Генри Киссинджер. Они годами вместе работали за кулисами над заданиями начальства, и сегодня ничем не отличалось от других дней. Защитить национальные интересы — сберечь давние отношения, проникнутые взаимным уважением и дружбой, выставить Никсона с Брежневым в наилучшем свете. "Анатолий Фёдорович", с искренней теплотой прогудел Кисенджер. "Как приятно видеть вас, в особенности по столь историческому поводу". Никсон встал из заширокова уполированного стола, приветствует советского посла. Добрынин почтительно склонил голову. «Господин президент, мистер Киссингер, для меня честь быть приглашённым сюда в этот день». Он работал послом со времён кубинского ракетного кризиса и говорил по-английски безупречно, пускай и с русским акцентом. Двое обменялись рукопожатием из Добрыниным, затем Никсон жестом показал ему садиться в золочёное кресло рядом со столом. Киссингер занял привычное своё место напротив. Авальный кабинет имел официально мускулинный вид. Никсон терпеть не мог бледные прозрачные шторы, предпочитаемые его предшественником Джонсоном, и заменил их плотными золотистыми портьёмами с бахромой, подходявшими на его вкус к новому насыщенно-синему ковру. Он снова устроился в чёрном кожаном кресле в окружении флагов США и президента, бюста Линкольна и крупного фото своей семьи на столике у окна. Никсон был аккуратист. Перед ним на почти пустом столе лежали аккуратно оформленная повестка дня и ежедневник, стояли аккуратная подставка для ручек и аккуратный чёрный телефонный аппарат. Одна из маленьких кнопок нижнего ряда на панели мигала. Пока трое доброжелательно болтали, в боковую дверь прошёл Холдеман, кивнул Добрынину и обошёл кресло Никсона. Нажав мигающую кнопку, глава президентской администрации подрегулировал громкость маленького динамика. Он загадочно прикатил телевизор на колёсиках и сейчас включил его. Пошла трансляция НАСА. На экране показывали астронавта, стоящего на поверхности Луны, с лунным модулем по одну руку и звёзно-полосатым стягом по другую. Холдман наклонился к уху Никсона и заговорил, показывая на какую-то запись в повестке дня. Никсон кивнул, И Холдема Наташ шёл по Одали. Из динамика продробежал голос каза. Белый дом и Московский центр управления полётами говорит Хьюстон. Всё готово к телемосту. Киссинджер и Да브ренин заёрзали в креслах, устраиваясь поудобнее для просмотра. В Москве Владимир Челамей посмотрел на часы. Аполлон 18. Это Хьюстон. Проверка голосовой связи. Чат смотрел в камеру, подняв золотистый светофильтр, так чтобы видно было его лицо, и щурился на ярком солнечном свету. 18-й слышит вас громко и чётко, Хьюстон. Каз заглянул в методичку, которую ему из белого дома прислали. Сначала Никсон. Господин президент, вы в эфире. Никсон сверился с брошюрой. «Майор Миллер, — говорит президент Никсон, — ваш верховный главнокомандующий, — затрудняюсь выразить во всей полноте мою гордость, как американцы, вести сейчас беседу с вами на Луне. Особенно при виде флага США, чьи цвета столь яркие и четкие рядом с вами». Голос Чада от множества ретрансляций местами съедали помехи. Господин президент, я также горжусь привилегией говорить с вами, сэр. Никсон продолжал. Чат. Мне известно, что миссия, которой вы руководите, выдалась тяжёлой, и увы, оказалась прижна с потерей человеческой жизни. Такова цена путешествий в непознанное. Мы нации выражаем вам одновременно соболезнование и признательность за ваши труды во имя науки и мира. Холдеман составил текст речи после консультации с Киссинджером, зная, что советы будут слушать. Я очень рад, что нам удалось найти способ использовать космические исследования не только ради решения технических задач, а и для международного сотрудничества. Миру нужны символы совместного труда, и вы вместе с NASA указываете путь. На линии присутствуют советские представители, которые с нетерпением ожидают возможности пообщаться с одним из вас. Он сверился с методичкой потом ещё раз. По их просьбе я приглашаю вас приветствовать старшего лейтенанта Громову. женщину-космонавта, которая сейчас спустится из американского посадочного модуля на поверхность Луны. В Москве чела междал этого мига. Он требовательно бросил через скрипучий динамик Габдулу, застывшему в ожидании у пульта в Симферополе, за 1200 км на юг. Давай. Габдул рывком перевёл вперёд штурвал и задержал его, не время думать об осторожности. В Хьюстоне переводчик рядом с Казом пригласил Светлану покинуть модуль. Белая фигура появилась на экране и ловко спустилась по перекладинам. Она развернулась и прошла к противоположному от чада месту рядом с флагом. Покосилась на него и тоже подняла светофильтр. Никсон кивнул Добрынину, а тот тихо проговорил: Господин президент, в такой важный для моей страны день я с вашего разрешения обращусь к космонавтке сперва на русском, а затем на английском. Превосходно, подумал Холдем, глядя, как Никсон кивает. Нет сомнений, кто здесь главный. За спинами астронавтов в поле обзора камеры медленно продвинулся серебристый объект. Каст тут же заметил его и быстро доложил. Руководитель, их ровер приближается к бульдогу. Джин Кранц набычился, глянул на экран с прищуром. Я его вижу кабком. Совет это нарошно. В голове замелькали потенциальные угрозы и варианты реагирования. Добрынин развернулся к экрану и заговорил громче. Майор Светлана Евгеньевна Громова, говорит посол Добрынин. Я передаю вам сердечные поздравления и выражения признательности от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, высшего руководителя Союза Советских Социалистических Республик. Ваши жертвы, умения и достижения уже легендарны. Ими будут гордиться на протяжении всей дальнейшей истории. Мы отдаём вам честь, вам, первому советскому человеку на Луне. «Майор, меня только что на два звания продвинули», — она ответила официально. «Благодарю вас, товарищ посол. Я глубоко признательна и чрезвычайно польщена возможностью оказаться здесь первой из советских людей, в этом уникальном месте, в этот день». В Симферополе Габдул считал вслух. Произнеся «36», он отпустил рукоятку штурвала. Двигаясь на полной скорости, луноход должен был преодолеть 20 метров. Он воззрился на экран, ожидая, пока обновится неподвижное изображение, и вознёс краткую молитву. Добрынин продолжал говорить. Генеральный секретарь Брежнев попросил меня подчеркнуть, что он с нетерпением ожидает возможности приветствовать вас в Кремле после вашего благополучного возвращения. Благодарю вас, товарищ посол, повторила Светлана. Добрынин развернулся к Никсону. Никто из них не обращал особого внимания на серебристый аппарат, мельтешивший на дальнем плане телекартинки. А Холдман обратил. Он быстрым шагом подошёл к экрану и нахмурился. Посол заметил Холдмана, но был привычен не отходить от темы, пока они же стоящие разбираются с отвлекающими моментами. Господин президент, наш народ вместе с вами празднует этот акт сотрудничества, указывающий миру новые пути в космических исследованиях. Группа инженеров в Москве также хотела бы сказать несколько слов майору Громовой. Луноход нарисовался прямо в центре телекартинки. Пока соединяли телефонные линии, что-то несколько раз щёлкнуло, потом из помех пробился голос Челамея. Хьюстонский переводчик быстро дублировал его. Космонавт Громово: "Товарищ майор, это директор Челамей из ЦУПа. Мы отдаём честь вашему мужеству. Вы стали первым исследовательницей Луны в нашей программе пилотируемых полётов, примером нам всем в ряду героических первопроходцев советского народа". "Спасибо, товарищ директор". Холдеман повернулся к президенту. Сэр, они пригнали свой ровер в кадр. Он с трудом сдерживал отвращение при мысли о том, как его обвили вокруг пальца. Трое вокруг стола подались ближе к экрану, присматриваясь. Челамей сделал контрольный выстрел. Нашло наход, которую можно видеть прямо позади вас, уже 3 месяца исследует место вашей исторической посадки по советской научной программе. И теперь ваше имя навеки встанет в ряд с именами Гагарина, Терешкова и Леонова. Поздравляем!» Чад в вихрем развернулся и изумлённо увидел луноход всего в пятнадцати футах от себя, по центру и позади группы. Светлана тоже обернулась и кивком одобрила тактику. «Умный ход», — она ответила. Для меня большая честь следовать по стопам этих героев Советского Союза и их следам лунохода. Я благодарю вас и всех сотрудников центра управления, директор Челамей. Я очень горжусь тем, что представляю всех вас здесь. Повисло молчание. Каз почувствовал, что не все вполне понимают, кому говорить дальше, и вмешался. Господин президент, пожалуйста, снова высар. Голдамм быстро шагнул вперёд и шипнул что-то Никсону. Президент решил проигнорировать ровер. Значение имеют люди, а не механизмы. Соединённые Штаты также поздравляют вас, майор Громово, с этим историческим для человека достижением. Майор Миллер, я хотел бы лично поблагодарить вас за умелое пилотирование корабля при спуске к поверхности. и помощь представительницы другого государства в исследовании нового мира — Луны. Чтобы не сомневались, кто тут основную работу сделал. Америка желает вам и остальным членам экипажа успешного завершения исследований на поверхности и безопасного возвращения домой на Землю. Скоро увидимся здесь, в Белом доме. Благодарю, господин президент, отвечал чат. Я буду ждать этого момента. Касс сосчитал про себя до пяти на случай, если кто-нибудь пожелает что-нибудь сказать, ради умолчания. Благодарю вас, господин президент, посол Добрынин, директор Челамей. Аполлон 18, Хьюстон присоединяется к поздравлениям. Церемония окончена. В овальном кабинете Киссинджер тряс рукой уходящему послу и приговаривал: "Я уверен, абсолютно уверен, что вы бы нас предупредили, Анатолий Фёдорович, если бы знали, что они подгонят ровер в кадр. Этим двоим ещё много битв предстояло вместе пройти. Не стоит застрять в внимании". Добрынин зачин узнал и подхватил плавно, достаточно громко, чтобы и Никсону слышать. Да, я приношу извинения за то, что наша команда ровера перестаралась. Хоть они и оставались на безопасном расстоянии, но, похоже, им тоже захотелось под лучами софитов покрасоваться, направляясь к дверёнке в нул президенту. Мы с товарищем Брежневым ещё раз благодарим вас за эту историческую возможность. Никсон кивнул, на руки Добрынину для пожатия не предложил. Он искренне ненавидел сюрпризы. В Москве, несмотря на то, что день выдался долгий, а час был поздний, с лица Челомея не сходило совсем не характерное для него выражение — улыбка. Редко задействуемые мышцы напрягались, усталые глаза почти слепались. «Сработало!» Его ракета, его планетоход, его изобретательность и упорство показали американцам, да что там, всему миру подлинный размах советских достижений. Он отправил человека на Луну, да вдобавок женщину на шта, американцы ни разу не сподобились. И это навеки останется в истории, записанное рядом с уникальным советским аппаратом сработанным по недоступной американцам технологии. День триумфа для Советского Союза. Он смотрел, как истекает отведённое время, и Земля безжалостно отворачивается от Луны, прерывая на сегодня связь с ней через гигантскую антенну в Симферополе. Кивнув руководителю полёта, он поблагодарил его, вышел и двинулся прочь из ЦУПа. Под эхо собственных шагов в длинном коридоре, возвращаясь к кабинету, главный конструктор усилием воли сосредоточился на дальнейшем. Луноход открыл на Луне что-то ценное. Он, Владимир Челомей, разработал способ принудить американцев доставить это на Землю так, чтобы они сами не поняли. Много ещё трудностей предстоит преодолеть, но у него и другие козыри в рукаве найдутся. Мероприятие закончилось. Эл Шеппард подошёл к пульту Казова в ЦУПе и обратился к нему. Можно тебя на минутку? И склонил голову к выходу. Каз временно передал свои обязанности капкому вечерней смены, явившемуся раньше срока, и пошёл за руководителем подготовки астронавтов в пустой зал для брифингов. Эл взял бы Каза рога. Как хорошо ты знаешь чада? Каз, ожидавший этого, пожал плечами. «Мы встретились в школе летчиков-испытателей почти десяток лет назад. Потом пересекались в ходе отбора в мол и тренировок. Но он, честно сказать, не моего круга парень, и мы редко общались». Элл медленно кивнул и скривил губы. «Он тебе про свое детство никогда ничего не рассказывал?» Каз отвел глаза. посмотрел в пространство, принялся вспоминать. Немного он висконсинский роднак, на ферме вырос, посещал универ штата, думаю, оттуда прямо в ВВС пошёл по программе подготовки офицеров запаса. Стандартная траектория. Я впервые встретился с его семьёй на запуске, они произвели на меня ожидаемое впечатление. Братьев и сестёр нет. Чад не был женат, и я никогда не встречал его девушку. Он, пожалуй, одиночка. Каз прервался на миг, потом добавил. Теперь, когда ты об этом спросил, Л, а я его, пожалуй, совсем и не знаю. Как и я. Л посмотрел Казу взрачок здорового глаза. А ты не в курсе, знает ли он иностранные языки? М-м, не думаю. Чад, он такой типичный американец, очень висконсинский, не слишком склонен вдаваться в нюансы, если ты понимаешь, о чём я. Я лапет кивнул. Ещё один вопрос. Тебе известно что-нибудь о его финансах? Кас поматал головой. Он никогда не бросался деньгами, а в барах всегда платил за себя. Я ни разу не слышал от него разговоров о деньгах. Каз, будучи связным правительства, собрал положенную юридическую макулатуру у всех троих членов экипажа. Завещание, составленное им перед отлётом, совершенно стандартно, по армейскому шаблону, предельно простое, всё оставил своим родным. Каз позволил себе задать встречный вопрос. «Известно ли тебе что-нибудь, способное повлиять на остаток полёта, о чём мне следовало бы задуматься?» Эл пожевал нижнюю губу. Отчасти поэтому я и не пригласил сюда ни Джина, ни Дока. Проблемы экипажа мои, я их решаю и прикрываю, и последнее, чего я бы хотел, это будоражить кого-то, отвлекать от миссии. Но расследование шерифа выявило кое-какие неизвестные подробности из жизни чада. Мы не пришли пока к определённым выводам, Но, возможно, вскоре нам понадобится ознакомить с этой информацией еще некоторых ребят. Пока же я просил бы тебя с удвоенным вниманием следить за тем, что происходит в экспедиции «Аполлона-18». Каз кивнул, и ему вдруг вспомнились сдвоенные щелчки в радиоэфире. Эл развернулся выйти в зал ЦУПа, но Каз задержал его. Недавнее открытие на Луне навело его на другую мысль, и он быстро очертил свой план. Эл несколько раз моргнул, размышляя и решительно сказал: "Отличная идея, Касв. Мне нужно только адмиралу Вайцнеру позвонить, чтобы наш штаб нас благословили. А когда я это сделаю, ты поговоришь с руководителем полёта и ребятами на телеметрии в ВКД?"